контрольный пункт. Настроение на Кситралии было великолепным. Уже несколько дней они наслаждались свободой. Холодильник был битком набит банками с вареньем, подарком благодарной хозяйки. Фургон буквально летел по шоссе. Друзья спешили выполнить своё обещание. Вдали показались башни города. Да, это был тот самый город, где они встретились у киоска с мороженым и решили больше не расставаться. Вдруг Муфта наклонился к витровому стеклу, прищурился и, напряжённо вглядываясь вдаль, переменил скорость. Откуда здесь у дороги взялась какая-то будка? сказал он. Когда мы в прошлый раз тут проезжали, ничего похожего не было. Муховая борода и полботинка не обратили на слова муфты особого внимания. Везде ведь строят, то и дело вырастают какие-то постройки. Но приближаясь к будке, друзья вскоре увидели перекрывший дорогу шлагбаум и плакат, на котором большими, издали заметными буквами было написано: "Контрольный пункт. Остановка обязательно". «Впервые в жизни вижу такой контрольный пункт!» – удивился Муфта. «Интересно, а что здесь и контролирует?» «Только бы не варенье!» – озабоченно произнес Пол Ботинка. Но для размышлений уже не оставалось времени. Да и без этого все началось проясняться. Когда фургон остановился перед шлагбаумом, из контрольной будки один за другим вышли трое мужчин. Первый щеголял в фуражке и костюме с золотыми пуговицами, второй был в видашем вида и довольно замызганном комбинезоне, а третий — в белом халате. Человек в фуражке, явно начальник контрольного пункта, подошел к машине. «Здравствуйте!» — сказал он и приложил руку к козырьку и пристально посмотрел на муфту. «Средство против крыс имеете?» «Что-что?» — вытаращил глаза муфта. Что ещё за средства? Начальник контрольного пункта укоризненно покачал головой. "С луны вы свалились, что ли?" проворчал он. "Неужели вы не знаете, что крысы вчера напали на город? Объявлена тревога, и поэтому все машины должны быть обеспечены средствами против крыс". "Впервые слышим", сказал Муфта. Но этот ответ ничуть не спекчил сурового начальника, скорее наоборот. Он жестом велел всем выйти из машины и продолжал: "Если мы хотим одолеть крыс", сказал он, "то никто не имеет права пренебрегать средствами против них. К счастью, у меня припасено несколько крысоловок, и я выдам вам две из них под расписку. Одну вы поставите под капот, а а вторую в багажник, как и предусматривается инструкцией. Он важно засопел, затем обернулся к человеку в белом халате и добавил ворчливо. «Боюсь, что у этих типов даже прививки не сделаны». Человек в белом халате подошел ближе. «Я медицинский работник», – представился он, – «и обязан заботиться о том, чтобы все были сделаны прививки Крысы разносят <с frig Deutsche> всякие болезни, и разубди их предотвратить, чем лечить заболевших. Надоевшая тема. Дерзко заявил полботинка. Известное дело. В детстве меня достаточно кололи, но теперь-то я поумнел и не позволю прививать себе всякую гадость. Не думайте, что я боюсь уколов. Здесь дело в принципе. А именно, я считаю, что от болезни лучше всего помогает чай из мха. Позвольте, позвольте, оживился медработник. Я далек от того, чтобы недооценивать значение народных средств, но в данном случае мы имеем дело с крысами. Не следует забывать, что в средние века, например, крысы были передозчиками <свесква> <свесква> чумы. И не случайно в те времена люди называли чуму «черной смертью». От чубы баховой чай побогает не больше, чем талокно или кислые щи. Полботинка извительно усмехнулся. Несёте такую чепуху, а ещё медицинский работник. В наше время чему и никого не запугаешь. Начальник контрольного пункта, слушая этот медицинский разговор, нахмурился. Хватит болтать, сказал он строго и осуждающе посмотрел на экипаж фургона. Если вы не подчинитесь распоряжению о прививках, то вам придётся немедленно повернуть назад и мотайте куда хотите. Без прививок через контрольный пункт не проберётся и мальчик с пальчик. Выбора не было, и мыховая борода примирительно похлопал полватинкой по плечу. Ладно. Пусть колют. Раз уж это считается настолько необходимым, сказал он как-нибудь не помрём. Вот это по-мужски, кивнул начальник контрольного пункта. Похоже, Борода правильно оценил обстановку. Он направился к будке, и остальные последовали за ним. Будка была обставлена довольно скромно: простой стол, несколько стульев и книжная полка, на которой вместо книг стояло множество крысоловок. Начальник контрольного пункта снял две крысыловки, вручил их муфтии и попросил расписаться в получении средств против крыс. Тем временем медработник стал кипятить шприц. Было видно, что он прекрасно знает своё дело, потому что не прошло и 5 минут, как всем троим были сделаны уколы. Так, сказал медработник и уселся за стол. Теперь я допишу вам справки о прививке, чтобы вас до следующему контрольному пункту по этому поводу больше не беспокоили. Пол ботинка и моховая борода в ожидании справки принялись разглядывать висевший на стене плакат, на котором очень правдоподобно была изображена огромная бурая крыса. Муфт тоже подошёл к окну и рассеянно смотрел на дорогу. Начальник контрольного пункта стал чуть-чуть приветливее. «Положение очень серьезное», — озабоченно проговорил он. «Величайшая наглость крыс и их быстрое размножение необычайно затрудняют мероприятия по борьбе с ними. Ужаснее всего то обстоятельство, что в городе почти совсем нет кошек. Еще до прибытия крыс кошки совсем исчезли с наших улиц. Плохо дело, если поразмыслить» в конце концов, ведь именно кошки самые надёжные помощники в борьбе против крыс. Последнее время дошло до того, что за кошку предлагают цену хорошей верховой лошади. Неужели правда? Новострил уши полботинка. Совершеннейшая правда, сказал начальник контрольного пункта. Просто невероятно, не так ли? Он хотел добавить ещё что-то, но вдруг его перебил дрожащий от возмущения голос муфты. Представьте себе, этот тип в комбинезоне залез в нашу машину. И он бросился к двери, собираясь выскочить из будки, но начальник контрольного пункта преградил ему дорогу. "Успокойтесь", сказал он. "Это всего лишь маленький обыск". "А-а-а кто дал вам на это право?" сердито спросил муфта. «Есть распоряжение обыскивать все машины», — заявил начальник контрольного пункта. Взял со стола папку с документами и стал их перелистывать. «Минуточку, сейчас я вам зачитаю». Порывшись в папке, он, наконец, нашел нужную бумагу и стал читать. «Кхе-кхе! На контрольных пунктах по борьбе с крысами надлежит обыскивать все транспортные средства» обезовреживать задержанных в транспортных средствах крыс и извлекать всё крысоподобное. Понятно, перебил муфта начальника контрольного пункта. Тогда ушла одна. Он уныло вздохнул и вновь уставился в окно. Некоторое время в комнате царила тишина, которую нарушило только появление человека в комбинезоне. Ну, спросил начальник контрольного пункта, нашёл что-нибудь? Человек в комбинезоне насмешливо ухмыльнулся. Во-первых, машина полна золотых и серебряных монет, сказал он. Очень подозрительная штука. На счёт денег у нас нет указаний, пробурчал начальник. А во-вторых? Во-вторых, я нашёл вот это. Он шагнул вперёд и положил на стол игрушечную мышку полботинка. Замечательно. Узвесторённо провормотал начальник. Наконец-то мы обнаружили в транспортном средстве крысу. Но послушайте, в отчаянии воскликнул Муховая борода. Это же никакая не крыса, а самая обыкновенная игрушка. Но посмотрите на неё, она ведь на колёсиках. Мне вполне годятся крысы и на колёсиках, продолжал ворчать начальник. В инструкции не сказано, что крысы не могут иметь колёс. Муфта пристально смотрел на начальника, и взгляд его выражал презрение. Какая мелочность, заявил он наконец. Ну раз уж вы такой буквоед, то примите к сведению, это вовсе не крыса, это маленькая, ни в чём не повинная мышка. Хмм. — нахмурился начальник. — Ни в чем не повинная. — А вдруг она заводная? Откуда мне знать? — Правильно, — подхватил начальник в комбинезоне. — О, небо! Маховая борода изо всех сил старался сохранить спокойствие. — Ведь любой ребенок поймет, что она не заводная, а просто на колесиках. И в конце концов, какое это имеет значение? — Да. Начальник удовлетворённо улыбнулся. Вот видите, сами признаёте, это не имеет значения. Он многозначительно умолк, взял игрушечную мышь и стал сравнивать с изображённой на плакате крысой. Немного погодя, он вынес решение. Если это, как вы уверяете, мышь, то это весьма крысоподобная мышь. «А всё крысоподобное, как сказано в инструкции, необходимо изымать из транспортных средств!» Пол Ботинко до сих пор слушал этот разговор молча. Теперь же он вдруг вскипел. Он подскочил к начальнику, вытянул вперёд руку и заорал. «Отдайте мышку!» Глаза начальника от удивления стали совсем круглыми. Такое поведение просто ошеломило его. «Ну?» Орал Пол Ботинко. Долго я буду ждать. Начальник по-прежнему стоял как столб, выпучив от удивления глаза, а пол ботинка продолжал стучать себя в грудь кулаком. Вы балваны! кричал он. Неужели вы прямо считаете, что сможете так вот за здорово живёшь отобрать мою грушку? Начальник только теперь заметил медаль. Так э так так ведь я ничего, примирительно забормотал он. «Я ведь только приказ выполняю!» Он протянул игрушечную мышку Полботинку и добавил. «Конечно, можно дело и так истолковать, что, мол, мышь — это не крыса в прямом смысле!» Полботинка не проронил ни слова. Он повернулся на пятках, взял из рук медработника справку о прививках и вышел за дверь. Накситрали последовали за ним. Счастливого пути, сказал начальник контрольного пункта и поднял руку к фуражке.